Глава 22. Огромная бомбовая воронка метрах в 100 от балки оказалась именно той воронкой, в которой вынуждены были укрыться дивизионные разведчики при запоздалом возвращении из поиска в расплох застигнутые боем. Тогда, в начале боя, она, видимо, страшно и развёрсто чёрная дымилась после бомбёжки в солнечной березня степи. И танки, атакуя из балки, поднявшись на возвышенность, обходили её. Потом два бронетранспортера прошли мимо в нескольких метрах, а орудия батареи вели огонь по ним на дальности прямого выстрела. Быстро подожгли их. Когда же Кузнецов вместе с Рубиным броском достигли края воронки, обозначенной вывороченной, покрытой снегом землёй, и сверху увидели в смутно-сизой глубине Уханова, делавшего что-то на самом дне её, Кузнецов был озабочен одним: уцелел ли ещё кто-нибудь из разведчиков? Избегая вниз по крутому скату, едва выдохнул: "Живы? Здесь двое", ответил Уханов. Эти двое, чуть белеющие в сумраке, лежали на дне воронки намертво сцепленные. Присев на корточки, Хуханов с отными усилиями пытался расцепить, разодрать их тела, словно впаянные одно в другое. Дёргал за плечи и тормошил обоих, к удивлению ещё подававших слабые признаки жизни у одного из них, одетого в масхалат, Из-под лохмата, обведенного инеем капюшона, рвался пар дыхания, и, еле угадываемые, перекатывались на Уханова в густых наростах изморозе глаза. Толстыми пушистыми гусеницами сжимались и разжимались брови, и с горла выталкивался нечленораздельный сип. — Расцепи руки, расцепи, парень, руки! Свои мы, русские, чуешь, нет? — говорил убеждающий Уханов. — А ну! Взгляни-ка на меня, парень. Ты скажи на милость, наш этот в халате-то, а тот немец никак, произнёс Рубин недоумённо. Смотри, дышь, ответь. Дело бабушка твоя тётя. Второй Фриц, сообщил Уханов. Летенант, погляди. Только теперь Кузнецов с трудом отличил одного от другого. двоих людей, лежавших сцеплено на дне воронки в окоченелом объятии. Это были наш разведчик и довольно крупный, плотный немец в меховой шапке и шинели с ложью седых от въевшейся в ворс как крупные соль снежной крошки. Руки немца в кожаных перчатках загнуты за спину, белое костяное лицо наполовину скрыто меховым воротником. Во рту не было кляпа, и он Почуяв около себя людей, хрипел, мычал, не разжимая крутых бульдож их челюстей, и лозящи кой по снегу. Из раздувающихся широких ноздрей его длинными мокрыми усиками торчали и голычки. Эй, парень, отпусти же руки свои мы, понял? К вам пришли. Уханов, не без труда высвободил наконец немца из захвативших его обручем рук разведчика, застонавшего чуть слышно. Ни один час, вероятно, он обнимал так пленного со спины, стараясь сохранить последнее тепло в себе и в нем. И, оттянув разведчика немного в сторону, сказал Кузнецову, «Живуч, фриц!» А парню хана! Какого дьявола он не снял с этого бульдога-шинель? На меху подкладка, смотри, лейтенант, нянчился, что ли, с этой драгоценностью? Что? Развязать этому лапки? Теперь никуда не убежит. — Где третий? — Не вижу третьего, — сказал торопясь Кузнецов. Тот парень говорил, здесь двое разведчиков. — Быстро, Рубин, наверх. Может, выполз туда? Осмотрите вокруг воронки. Кузнецов глядел на разведчика, без звука лежавшего на спине. Капюшон, надвинутый до закрытых глаз, заиндевел сахарной маской. Маск-халат на груди и животе изодран в клочья, ремня не было. Снег в прорехах халата пластырем намёрз на ватнике. Ноги, казавшиеся бревнообразными от ватных брюк, с налепшей на валенки перемешанной со снегом землёй, раздвинуты. Одна нога выделялась особенно. Возле колена несколько раз замотано было чем-то, и нечто скрученное и тонкое, похожее на мёрзлый ремень, языком свешивалось в снег. Действительно, это был поясной ремень. жгутом, наложенной ниже колена, над неумелой перевязкой, давно и в торопях, сделанной прямо поверх ватных брюк. Наверное, валенок он не снимал и брюк не разрезал, а так жгутом хотел задержать кровь. Все они, по-видимому, застигнутые ранним утром в станице, в упор напоролись на немцев и едва доползли сюда, когда началась бомбежка. Но где оружие? Сколько их всего спаслось? Оружия разведчика здесь в воронке не было. Выглядывалось на скать воронки одна чужая, массивная кобура с ремнём, снятая надо полагать с немца. Её полу засыпало, она краем торчала из наметённого сугробика. Кузнецов выдернул её из снега. Кобура была пуста. И он отбросил её, потом наклонился к разведчику, попробовал слегка отвести края капюшона с лица его, но это не удалось. Всё смёрзлось на лице, всё было в жестяном покрове, хрустело, и он отдёрнул руку. "Слушай, парень", заговорил Кузнецов с нетвёрдой надеждой, что разведчик услышит его. "Мы свои, русские. Вас было здесь двое. Где второй? Куда ушёл второй?" Но то, что он смог угадать в натужном сипе сквозь капюшон, никак не складывалось ни в какое разумное слово. Сип этот выдавливался двусложно: "неме", "неме". "Немец", скользнула догадка у Кузнецова. Он что-то хотел сказать о немце или принимает меня за немца? "Ну, начнём выносить, лейтенант?" — послышался голос Уханова. — Этого дурандаса тоже придется на плечах волочь? Глянь-ка, лейтенант, что Фридс делает? Тронулся или озверел? Дать ему промеж глаз, чтобы успокоился. Кузнецов сначала не понял, что с немцем. Развязанный ухановым, он белым бревном катался по дну воронки, нистово колотил меховыми своими сапогами и руками по снегу, вскидывал эпилептически головой, выгибался, бился грудью о землю, издавая рыдающие, звериные подвывания. Сияли оскаленные в беззвучном смехе зубы, истерично были выпучены глаза. Он не то обезумел от холода, не то согревался, может быть, испытывая какую-то звериную радость от того, что кончилось это страшное лежание в воронке, в закоменялых объятиях русского разведчика в ожидании смерти. Ферфлюхтер, ферфлюхтер выбормотывал хрипя немец с закипевшей пеной в углах рта: "Русь, Русь, ферфлюхтер!" Ферфлюхтер по-немецки проклятый. Похоже, немчишка «Какой-то чин!» — проговорил Уханов со снисходительным любопытством, наблюдая за немцем. «Ругается, лейтенант? Психует?» «Похоже!» — ответил Кузнецов. Потом немец обмяк, лег на бок, а руки его в меховых перчатках начали толкаться где-то внизу живота, откидывать полу шинели, спина напружилась. Потом внезапно он закинул голову, заводя за лоб глаза и лающий не то заплакал, не то завыл, суетливо колотя меховыми сапогами по снегу. "Дой в штаны, Фриц, теплее будет", насмешливо сказал, уяснив этот жест у Ханов. "Шеренки тут расстёгивать некому. Потерпишь, гитлеровская зануда. Деньщика с ночным горшком нет. Ферфлюхтер, Русс, ферфлюхтер, их штербе" По-немецки: "Проклятый, проклятый русский! Я умираю, русский!" Штейтхауф вдруг произнёс команду кузнецов, мучительно вспоминая знакомые ещё по школе немецкие слова, и подошёл к затихшему над дневоронки немцу. "Steht auf!" по-немецки встать. "Steht auf!" приказал он снова. Встать. Глаза немца А Стиклинев на костяном лице нацелились снизу вверх в его сторону, и Кузнецов, толкнув его автоматом в плечо, повторил речью: "Steht auf schnell!" "Schnell", говорят. "Steht auf schnell" по-немецки встать быстро. Тогда немец о торопело сел, тут же попытался встать, но не удержался на ногах и неуклюже повалился на бок на скате воронки. Затем с клокочущим всхлипом Оперши руками, поднялся на четвренки и с расстановками медленно выпрямился. А выпрямившись, стоял непрочно, шатаясь. Был на голову выше кузнецова, очень крупный, плотный в теле, чрезмерно утолщённый в своей подбитой мехом тёплой шинели. И так близко ввиден был этот чужой взгляд немца, взгляд, ждущий удара, насторожённый И в то же время через силу намеривающийся ещё быть высокомерным, будешь сопровождать его уханов, сволочь видно основательная, сказал Кузнецов с едким щекотным чувством от того, что перед ним стоит вблизи живой, ненавистный даже в воображении Гитлерович. Да, он их всех вот такими и представлял. И поэтому сейчас ни на минуту не сомневался, что в душе этого пленного не оставалось ничего человеческого, свойственного нормальным людям. Между ними были пропасть страданий, кровь отчуждённая и непонятная друг другу жизнь, непримиримые врождённые друг другу понятия. Между ними была война и приготовленные к стрельбе оружие. И отвечаешь за него зло бросил Кузнецов. "Доведу, лейтенант, будет шагать как шёлковый", пообещал Уханов и, подойдя к грубовато и бесцеремонно похлопал по карманам немца, вынул зажигалку вместе с ней смятую пачку сигарет, не стеснительно расстегнув шинель, достал из зазвеневшего ординами мундира портмоне, после чего отогнул рукав его затвердевший на морозе шинели и проговорил полувопросительно: «Смотри ты, как нянчились с ним разведчики! Все оставили! Взять часы, лейтенант!» «Оставь их к черту! И зажигалку, и сигареты, и это все!» — быстро и годливо выговорил Кузнецов. «Брать у вшивой фашистской сволочи!» «Не видно, что в шеев!» Уханов с усмешкой отпустил рукав немца, раскрыл портмоне. «Глянь-ка, лейтенант, какие-то фотографии!» У всех немцев на фотографиях дети как ангелы, особенно девочки, замечал, нет? И в белых чулочках. Не замечал. Отдай всё, приказал Кузнецов, не выказав ни малейшего любопытства к фотографиям. Ответь мне, лейтенант, на кой хрен мы всегда с ними церемонимся? А немец, видимо, что-то понял. При повторяющемся слове лейтенант в глазах его тотчас исчезло натужно высокомерное выражение, переменилось на выражение неуверенной просьбы, и он качнулся в сторону Кузнецова, этого русского, насупленного, зло приказывающего мальчика. Выхрипнул: "Сигареттен, мейнс сигареттен, гер лейтенант, раухен, раухен. И хвиль раухен, гер лейтенант, раухен". По-немецки: — Сигареты! Мои сигареты, господин лейтенант! Курить! Курить! — Я хочу курить, господин лейтенант! Курить! Он опять не устоял на ногах, а сел задом в снег, снизу, глядя на Кузнецова и, подергивая шеей, судорожно глотал слюну. — Отдай ему! Хочет курить, видишь? — сказал Кузнецов презрительно. С нахмуренными бровями он подошел к разведчику. Разведчик все в том же неизменном положении — Лежал на спине, ноги раздвинуты, порок рваным облачком пульсировал над стянутым на лице капюшоном. Его сейчас нужно было выносить отсюда, и невозможно было представить, как сделать это, не задевая и не тревожа его раненую и перетянутую жгутом ногу. Но где может быть второй разведчик? Возможно, ошибся тут парень. Где Рубин? Весь верх воронки от края до края Густо и вьюжно дымился в проносящихся токах позёмки, сверху подсвечиваемой методичными вспышками ракет, невидимых отсюда из глубины. Внизу, по скатам, скребущий шорох залетавшей снежной крупы, а там, вверху, вольное степное гудение незавовав ветра над воронкой, над ночной степью, и в двухстах шагах немцы их танки Их посты с наблюдателями на окраине станицы Рубина не было. Пора идти. Невозможно ждать. Вернуть Рубина и идти назад, больше нельзя рисковать, подумал Кузнецов и в мгновенном приступе обеспокоенности хотел сказать Уханову, что надо немедленно выносить разведчика, но опоздал сказать. Будто на духом простучавшая пулемётная очередь заставила его инстинктивно броситься вверх по скату воронки. Он успел лишь приказывающим махнуть рукой Уханову: "Оставайся пока здесь", и когда выкорабкался наверх в мутный и завивающийся дым снежка, первая мысль была: "Рубин напоролся на немцев". Гулко и учащенно дудукал с окраины станицы крупнокалиберный пулемет. Сливаясь, трассы летели левее воронки над контурами сожженных бронетранспортеров. Все мерцало, светилось в поднятый по всей окраине метелю ракет, но никого не было видно слева от воронки, куда стреляли немцы. — Рубин! — позвал Кузнецов, поднявшись на локтях. — Рубин, ко мне! В ту же минуту Силуэты человеческих фигур неотчётливо возникли из сугробов, метрах в 50 левее двух бронетранспортёров, пробежали несколько шагов к воронке, одновременно упали, зарылись в снег и крупнокалиберные трассы сдвинулись молниеносно засветились там, где только что бежали они. Дроздовский сообразил кузнецов, но только почему он влево за бронетранспортёры зашёл? Неясно разве было? Провее, провее полском сюда, крикнул кузнецов, выше приподнимаясь на локтях, чтобы увидеть их. Они ползли к воронке, а пулемётные очереди снижались над степью, перемещались за ними в одном узком секторе между бронетранспортёрами и воронкой, не давали поднять головы. В метрах в 10 от края воронки Передний, вскинувшись, откликнулся: "Лейтенант, мы это". И Кузнецов различил впереди, в позёмке, Рубина, его мощные облепленные снегом плечи, потом заметил тонкой, проворной ящерицы, ловко подползавшего к воронке Дроздовского с двумя свизистами из взвода управления, а рядом с ними, под белой шапкой, странно забелело чьё-то неправдоподобно знакомое и незнакомое лицо, не имеющее права быть здесь, странно оживленное, преодоленной опасностью, лицо Зои. Зачем ее взяли? Кому она сейчас поможет? Для чего она? — подумал Кузнецов, скорее не удивленный, а раздосадованный необязательностью ее прихода сюда — и, увидев, как Зоя с возбужденным выражением проводила глазами трассы над головой, он скомандовал, махнув автоматом. «Быстрей! Быстрей! В воронку!» «Товарищ лейтенант!» — удушливо выкрикнул Рубин, подползая. «Искал! Вокруг искал! Все на пузе облазил! Нету второго нигде! Каждый метр оползал! А вдруг, смотрю, наши бегут! Да левее взяли! Не туда!» кинулся к ним, а эти заметили, начали кутерьму. А вы, как думали, Рубин, домой пришли, чтоб бегать тут, — отрезал Кузнецов, с неприязненной твердостью выделяя слова «бегать тут». Устроили концерт. Вниз, все вниз. На краю воронки заворочались, прерывисто задышали оснеженные, торопливо подползшие тела. Разом стали скатываться, сбегать вниз. Послышался перехваченный волнением голос Дроздовского: "Кузнецов, здесь разведчики". Отвечать не было смысла, и Кузнецов, не спускаясь в воронку, раздражённый этим своими же вызванным огнём немцев, глядел в сторону берега на ряд реальной прострелы очередей сверкавших ливей бронетранспортёров, мимо которых надо было возвращаться к орудию. И зрительно запоминая, рассчитывая сектор обстрела, внезапно почувствовал, кто-то задержался на краю воронки. Подполз к нему частое, близкое дыхание и шёпот над ухом: "Кузнечик родненький, ты жив? Слава богу, что это ты. Здравствуй, посмотри на меня, кузнечик". "Мы виделись", поворачиваясь, ответил он недоброжелательно. "В чём дело?" Зоя села возле, опустив ноги в воронку. Шапка у нее была сбита на бок, волосы и тонкие брови в снегу. От колючей отвердевшего инея на кончиках ресниц ее глаза с косинкой, отливая темным, показались неестественно вопросительными, раздвинутыми волнением. Нечто мальчишеское, вызывающее было в этой ее сдвинутой на бок шапке, в этих улыбающихся губах. Здравствуй, кузнечик, всё так же ласково повторила она, с радостным удовольствием произнося это выдуманное ею какое-то лёгкое и игрушечно-детское слово. И оглядела его нарочито хмурая, не желавшая понимать лицо. Уж и не думала увидеть тебя живым. Мне раненый Чебисов сказал, что вы сразу натолкнулись на немцев. Я сама слышала стрельбу. И я пришла. Уханов не ранен? Ты слышишь меня, кузнечик? Какой я ещё кузнечик? Уханов в целы здоров, и я целы здоров, разве не ясно? Чебесов наговорит. Нечего тебе здесь делать, и спросил через чур грубо. Ты, кажется, пришла выносить нас раненых? Что за бессмыслица? Кто просил тебя ползти сюда 500 м? Не кричи на меня, кузнечик. Припухлые губы опять дрогнули в улыбке. Я как не как санн-инструктор, а не твоя нелюбимая жена. Нет, кузнечик. Ты вовсе не хочешь кричать на меня, правда? А почему ты кричишь? Ты стал мною командовать, кузнечик? Я разве тебе подчиняюсь? Вниз, приказал он. Там раненый разведчик, но перевязку сейчас делать бессмысленно. Его сначала надо вынести. Вниз. И сейчас будем уходить. Он с неприступным видом подождал, пока Зоя спустится в воронку и позвал: "Рубин, ко мне!" — Сейчас уходить будем, товарищ лейтенант! — подвигаясь к нему, засомневался Рубин, кашлянув густым паром. — Не обождать! Больно уж они всполошились! — Именно подождем, когда стихнет. Поэтому наблюдайте. Отдав этот приказ, Кузнецов сполз с края воронки, на скате встал и, перекинув на грудь автомат, сошел вниз. Здесь все молчали. Лёжа на снегу, унимая дыхание после миновавшей опасности, два связиста в завязанных на подбородках шапках то и дело неспокойно косились на раненого разведчика, на Зою, на пленного немца, который сидел подле Уханова, низко склонив к ногам голову в высокой шапке, запустив руки в перчатках за борта своей подбитой мехом шинели, спиной к ним, опустившись на колени, Зоя бережно прикасалась к безобразно толстым, раскинутым ногам разведчика. Но санитарная сумка не была расстёгнута, не передвинута с бедра. Зоя, видимо, не решалась делать в торопях перевязку. Она прислушивалась к бесперебойному стуку пулемёта. Дроздовский, оправляя портупею со сбитой назад кабурой, стоял между раненым разведчиком и немцем. В нерешительности всглядывал то на одного, то на другого, в нежевом полусвете бледное, взволнованное лицо его выражало нетерпение. При виде Кузнецова, спустившегося на дно воронки, он шагнул к нему, спросил требовательно: "Где разведчик? Их должно быть двое с немцем, как я понял. Где второй?" "Кто может сказать, где? Искали вокруг воронки, но не нашли", ответил Кузнецов. обращаясь не к Дроздовскому, а к Куханову, который, сидя близ немца с углубленным старанием, оттирал рукавом ватника изморозь с затвора автомата. — Думаю, к немцам не ушел. Пополз, наверное, к нам, но сил не хватило. Или застрял на полпути, или дополз до окопов боевого охранения. Одно из двух. — Надо искать, обязательно искать, — с придыханием выговорил Дроздовский. — И найти его, Кузнецов. Я связался по рации с операцией из КП-дивизии и доложил, что мы идём сюда за ними. Так вот, мне приказали, как только вынесем, не медля ни секунды, доставить обоих на КП вместе с языком к начальнику разведки. Да, искать Кузнецов во что бы то ни стало. Пока не найдём второго, мы не имеем права уходить отсюда. Надо не здесь искать, а всех уводить отсюда, пока не рассвело, пока мы всех до одного не оставили в этой ловушке, перебил его Кузнецов. Неясно разве от воронки 200 м до немцев. Всё и без бинокля просматривается из станицы, как только затихнет. Всем быстро назад, к двум бронетранспортёрам и перебежками за танками к орудию. Здесь надо было раньше искать, а не бегать дуриком по степи. Двух бронетранспортёров найти не могли. Согласен, лейтенант, спокойно сказал Уханов, очищая руковом затвор автомата. Кузнецов намекал на ошибку Дроздовского, на то, что он со связистами запоздало пришёл сюда, отклонился в сторону от бронетранспортёров, и таким образом, не кстати, вызван был огонь немцев, устроена никому не нужная кутерьма в тот момент, когда надо было выносить разведчика. Дроздовский с минуту безмолвно покусывал губы, затем произнёс с неприкословной убеждённостью: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 Он не хотел продолжать разговор в присутствии Зои и связистов, не хотел проявлять при них открытую свою неприязнь к Дроздовскому. Прекратим на этом комбат, сказал он, говоришь искать? Крупнокалиберный пулемёт на окраине станицы методичным огнём прошивал сёк пустынную степь левее воронки, и густой свист пуль не отдалялся. а будто застыл на месте, не сдвигаясь в найденном секторе. — Значит, комбат, хочешь, чтоб мы искали? — повторил Кузнецов. Связисты с тревогой поворачивали к нему головы, и, оторвав от коленей костяное в сизых пятнах обморожения лицо, настороженно и из-под лобья вникал в звуки его слов пленный немец. И Зоя поднялась с беспомощным вопросом в округлённых бровях, глядела сплошь тёмными под белой шапкой глазами. Что она так всматривается в меня, подумал Кузнецов, отворачиваясь. "Ну так решено", с непонятным противоестественным спокойствием проговорил Кузнецов. "Я останусь здесь с Рубиным, ещё раз осмотрим местность. А вы как только стихнет. К чёрту, к чёрту отсюда". У ханов поведешь их, а то опять заплутаются в трех соснах. Сумасшествие какое-то, безумие какое-то, — подумал он, внутренне трезво сознавая непоследовательность в своих решениях. Что со мной происходит? Я перестал владеть собой? Я знаю, что бессмысленно искать разведчика, но соглашаюсь, сам хочу сделать это. — Да, искать. Отдайте Кузнецов приказ Рубину тщательно смотреть местность. А мы подождём. Дроздовский нервно подёргал ремень на своей узкой девичьей талии, отошёл в сторону и долго стоял на скате. Прямой, непроницаемый, опасный, как бы непогрешимый в приказах, в непоколебимом упорстве, сказал: "Не мог второй разведчик далеко уйти. Мы не имеем права докладывать в дивизию Что оставили его? Не имеем права уходить без него. Возьмите с собой ещё связиста Кузнецов. Лишнее, ответил Кузнецов. Хватит нас двоих. На кой чёрт вчетвером будем немцам глаза мозолить? Комбат. Зоя осторожными шагами прошла так близко мимо Кузнецова, что задела полой полушубкой его шинель. Стала перед Дроздовским, заговорила тихим просительным голосом: "Надо уносить хотя бы этого разведчика, с ним очень плохо. Он обморожен, большая потеря крови. Не знаю, найдём ли мы в живых второго, но надо этого". "Встать, сапог, фрицевский!" скомандовал Уханов, и сильным толчком руки поднял немца с земли. Помедвежье встал сам, закинул автомат за плечо. Давай, потопчесь, поплеши, сволочь, пошевели ногами, а то окачрёшься раньше времени. Двигай, двигай, как молодой. Он резко потолкал, поводил под дно воронки немца и вдруг, отпустив его, косолапо загребая валенками всей грузной фигурой, придвинулся к Дроздовскому, слегка отстранив Зою, но при этом с добродушной ленцой заулыбался, выказывая стальной зуб. Ты о себе всю правду знаешь, Комбат. Никогда об этом не думал? Ну-ка, Зоя, отойди, умоляю, а то застесняюсь. Уханов. Уханов она не отходила, а чуть выставив в грудь почему-то с испугом заслонила Дроздовского своей тоненькой, напрягшейся фигуркой, защищающе отстраняя глазами Уханова. Что вы хотите, зачем? Отойди, Зоечка. Что я могу с ним сделать? Смысл не вижу. Я сержант, он лейтенант, а уставы мы с комбатом на зубок ещё в училище вызубрили. Так вот, Уханов тихонько отодвинул её и тут же, наклонясь к прямому, как у гимнаста, плечу Дроздовского, сказал ему что-то неуловимо и кратко, потом добавил отчётливее: "Если тебе наххать на всех, кто остался из твоей батареи, Да всё равно головкой, головкой её не с задним местом соображай, и тогда докладывай в дивизию по умному. Что ты сказал? Дроздовский некрасиво искривив лицо, порывисто, едва не упав на крутом скате, отклонился назад, повторяя пронзительным голосом: "Как ты сказал?" "Тихо, тихо, комбат", успокоил, улыбаясь одними глазами Уханов. Мы сейчас можем по душам поговорить. Не стровые занятия в училище. Да бог, очень близко. Всевышний свидетель, и никакого нарушения устава. Твой приказ не обсуждают, но просто знай, что я думаю о тебе, комбат. На ус намотай, когда-нибудь пригодится. Перестань, Ухан, хватит, с решимостью вмешался Кузнецов и подойдя дёрнул за ремень Уханова. Хватит перед немцем. Посмотри-ка на него. Что с Фрицем с ума сходит? Дроздовский стоял, вытянувшись, с побелевшим и истончившимся до худобы лицом. А немец, как заведённый, замедленный, тупо покачивался на одном месте, перебирая меховыми сапогами, ництово бил себя кулаками по толстым предплечьям, а его вслушивающиеся глаза, ловя звуки чужой речи, становились дикими, остекленелыми. Перебегали Суханова на Кузнецова, решив очевидно, что речь между ними шла о нём, о его судьбе, и как в сердечном приступе, широко разивая рот, дышал всё упыстрённей, но неожиданно шатнулся в бок, подкошенно повалился в снег, выхрипывая какие-то нечленораздельные слова, из которых можно было понять только: "Русь, швайн, их штербе, эс ист кальт". По-немецки: "Русский". Свиня, я умираю, холодно. Симулирует гад, определил Уханов. В плен не хочет. А шалел от холода. Что он Кузнецов сказал? Швайн, встать, приказал Кузнецов и сделал знак немцу стволом автомата. Штает ауф, шевелись, штает ауф. Ну, двигайся. Немец не вставал, конвульсивно поджимая к подбородку колени, он яростно хрипел и торчмя поднятого мехового воротника. И тут Уханов, вроде бы удивлённо примиряясь, двинулся к нему, взял его за шиворот и с такой озлобленностью дёрнул вверх, что затрещал воротник. А когда затряс его, приговаривая: "Я тебе покажу, швайн", немец закричал мутным предсмертным голосом, и как тисками обхватив его, Уханов Рукавицы зажал ему рот, а немец по-дурному замычал и извиваясь в его руках. Ах ты гитлеровская морда, забудешь, что такое, швайн, ты у меня папу, маму забудешь. Уханов, отпустите его. Вы же задушите его. Что вы делаете, мальчики, мальчики родненькие? В растерянности едва не плача говорила Зоя, поворачиваясь то к одному, то к другому. «Почему вы такие злые? Я вас не узнаю, мальчики!» Она повернулась к Дроздовскому, умоляюще схватила его за рука в шинели. «Володя, хоть ты запрети!» «Уйди! Что ты вмешиваешься?» Он сорвал ее пальцы со своего рукава и отступил на шаг. Презрительным оскалом забелели его зубы. «Ненавижу, когда вмешиваются фронтовые!» «Вон Кузнецова лучше успокой! Он добренький!» И ты, добренькая, оба Иисусы Христовы. Только пусть все твои мальчики знают, особенно кузнецов. Ни с кем из них спать не будешь. Не надейся, сестра милосердия. После боя уйдешь из батареи в медсанбат. Ни дня в батарее не останешься. Немедленно уйдешь. Его лицо, измененное годливой гримасой, стало некрасиво отталкивающим. Он отступил еще на шаг. И с злой непреклонностью, качнув плечами, так поспешно зашагал вверх по скату, что из-под ног его покатились комья земли. На самом краю воронки он остановился, постоял несколько секунд и, вырывая пистолет из кобуры, срывающимся голосом прокричал команду «Связисты, взять пленного немца и бегом за мной!» И не дожидаясь никого, вскарабкался на земляные навалы и сейчас за ними в темноте. Громкая команда Дроздовского сверху прозвучала неумолимо ясно, и связисты, вскочили разом, бочком обходя Кузнецова и Уханова, ткнулись неуклюже к немцу, вытянув руки, как если бы с двух сторон зайца ловили. Назад решительно остановил их Кузнецов, загородив немца. Взять разведчика и наверх за Дроздовским немца поведёт Уханов. Взять раненого разведчика и для убедительности подтолкнул обоих связистов к разведчику. Вот его не донесёте? Ответьте головой. Зоя. Он должен был ей сказать, что она пойдёт рядом с Ухановым, что именно с ним безопаснее будет идти назад к орудию, но наткнулся на её взгляд и замолчал. Она не замечала его, не слышала, хотя смотрела на него, теребя варежку на пальцах, а глаза были сухи, нестерпимо огромны, брови изумленно выгнуты, точно она прислушивалась к незнакомой боли в себе, еще не зная, где появилась эта боль. — Фриц, знаешь, что такое стометровка? Посмотрю, как ты! — Уханов вывел немца на скат и, и пощёлкивал ремнём автомата, поигрывая им, но не говорил Зое ничего, не торопил её, ожидая. "Зоя", выговорил Кузнецов скрепотцой. "Тебе надо идти, пока тихо. Надо идти, вместе с Ухановым пойдёшь, слышишь?" "Да, я иду. Я сейчас иду", Зоя, вздрогнув, низко наклонила лицо, пряча его в воротнике полушубка. — заговорила со связистами излишне бодро, присев к разведчику. — Пожалуйста, несите осторожно. Левая нога ранена. Не сжимайте ее. Пожалуйста, мальчики. Связисты подняли разведчика и щупающими движениями перехватили его тело поудобней. — Вперед! — сказал Кузнецов. — Я догоню вас с Рубиным. Если успею. — Ради бога, не попадись к немцам. Оставайся жив. — Догоняй нас, кузнечик, — попросила Зоя, как-то незащищенно и слабо улыбнувшись ему из-за плеча. И он многое отдал бы, чтобы не видеть этой ее насильственной улыбки. — Ну, фриц, покажи геройство, под руки пойдем. — Шпрехин, швайн, — сказал Уханов, с угрозой притискивая к себе немца. — Покеда, лейтенант. — Вперед, Уханов, осторожней там. Кузнецов проводил их до края воронки и лёг рядом с рубином, следя за ним до тех пор, пока не исчезли они за силуэтами двух